Она и пооткралась к нему, и тихонько опустилась на колени. Словно в забытье приблизила она губы к чашечке цветка, подышала на него и шепотом произнесла имя того, кто, подобно редкой же мчужине в морской глубине, таился на дне ее сердца, на бусардар. От теплого дыхания лепестки пробудились и раскрылись полукружьем навстречу небу, словно их коснулось живительное солнце. Открылась только правая половина, согрета ее дыханием. Она ей шепнула второе имя, светившееся во тьме, словно луч устига. И тогда, желая, раскрылась вторая половина цветка. Распустившись в неурочный час, когда на земле царит бог Синь, цветок смотрел в лицо луне точно так же, как смотрят цветы в лицо солнца днем во время царствования бога Шамаша Павла. Раскинув крылья лепестков, он безмолвно говорил ей, что подобно оси, соединяющей два колеса, жизнь Нанайи соединит две жизни, Набусардара и Устигин. Так ей открылась тайна грядущего. Едва осознав это, она почувствовала, что вся дрожит от холода. Нанайя плотнее запахнулась в одежды и встала. Скрипнули двери во дворе имения. Ночной сторож отправился дозором. Наная испугалась, что ее примут с завора, и бросилась бежать. За спиной залаяла собака, но Наная, перепрыгнув через ограду, уже бежала тропинкой между рядами густой и высокой фасоли. Потом, миновав кунжутное поле, вышла на тропку, ведущую к хижине тетушки Табы. Таба не ложилась спать и курила благовонные травы в честь богов. За этим занятием её и застала на ней. Старуха открыла ей дверь, и она вбежала в дом. Обе женщины смотрели друг на друга вопрошающе. Первая заговорила: "Таба, ты была на лугу си на Эль?" "Цветок", ответила мне тётушка Таба и на ней прижалась к её груди. Один из них на бусардар, другой устиг: "Прилепись, дорогая". Приласкала её старуха. Пока ты была на лугу, к твоему отцу приезжали на колеснице солдаты из Агилы и хотели увезти тебя, а не то что отправились обратно в Вавилон. И Еенный заредала нанай. Траб усадил её на табурет и погладил шершавой рукой по голове. Нельзя поддаваться слабости, а слабости слезам. Успокаивала она её. Надо действовать, действовать быстро и разумно. Я придумала, как нам быть. Ты пойдешь в Вавилон и найдешь дворец Набусардара в Барсипе. Там живет его преданнейшая невольница Тека, которую я знала в молодости. Она добрая женщина и посоветует тебе, как быть дальше. Она будет опекать тебя вместо меня. Только не говори, что я жива. Скажи, что я умерла. Нанайя глубоко вздохнула. Искать защиты у Набусардара? А как же другой? Как у Стига? Ты ведь сказала, что моя жизнь соединит их жизни другой. Старуха задумалась, потом строго посмотрела ей в глаза. Он перс, а для врага у гамаданов наготове только одно — меч. Но у Стига, кроме того, и человек. И как человек он лучше всех, кого я до сих пор знала. Он перс, и только этот должна помнить. Если ты забудешь об этом, всех нас постигнет несчастье. Возможно, Таба права. Советую укрыться у Набусардара. Разве Нанай не имеет права просить у него убежища? С её помощью ему удалось поймать персидского шпиона, за свою услугу она вправе надеяться на его защиту перед осагилы. А вдруг Набусардар подумает и испугался Нанай, что я пришла к нему как бесстыжая распутница, нет тогда я закалю его кинжалом. Таба В изумлении слушала эти речи. Она поднялась с пола, где снова колдовала над миской с илеем. Взяла миску, покрытую лоскутом чёрной материи, и поставила на полку к связкам лекарственных растений, плодов и древесной коры, потом нагухо задёрнула тайник плотной шерстяной занавеской. После этого она села рядом с Нанаи, взяла её руку в свою и серьёзно сказала: "В тебе настоящая кровь Гамаданов". Но всё-таки лучше покориться Набусардару, чем осгиль и согрешить против чести и совести. Ведь любить, пусть это будет даже сам Набусардар, ещё не значит во всём уступать. Разве любовь измеряется слабостью сердца, а величие любви можно судить только по мужеству и возвышенности поступков, которые совершаются во имя её. Ах, Нанаи, сейчас не до сердечных переживаний. Не по своей воле ты пойдёшь искать дворца небосардара защиты от осагилых. Нана и горько усмехнулась. Будущее покажет тебе, твердила Таба, что я права. А сейчас выбирать не приходится. Собирайся в путь в город Мордука и там проси защиты у верховного начальника армии его величества Гултасара.